В следующий час путешественники прорывались сквозь лес, следуя маршруту, которым днем раньше ушла предыдущая группа. Факелы гасли один за другим. В ход пошли фонари. Рой, казалось, отстал. Быть может, все-таки удалось спастись, и безглазые твари потеряли к ним интерес. Так или иначе, никто не осмелился выразить надежду вслух. Мани вышагивал рядом с десантницей.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 когда портативный микропередатчик, болтающийся на полевой куртке рядовой Карреры, вдруг зашипел от статики и сторг несколько слов, больше похожих на хрип. «Это, как слышите, радиосигнал». Все разом обернулись к Каррере и уставились на нее. Девушка вытащила из сказки микрофон и поднесла карту. рту. «Говорит рядовая Каррера. Как слышно? Прием!» Рация надолго замолчала, однако затем вновь ожила. «Вас слышу, Карера!» — говорит воржик. «Доложите ситуацию!» Рейнджер быстро описала произошедшее в сухом, профессиональном стиле. Келли, однако, заметила, как дрожали пальцы десантницы, прижимая к губам микрофон. Закончила Карера доклад так. «Следуем за вами. Через два часа рассчитываем на встречу». Капрал Воржик ответил. «Вас понял. Доктор Рент и я уже на пути к вам. Конец связи». Карера закрыла глаза и громко выдохнула. «Все будет хорошо», — шепнула она в пространство. Пока все шушукались в разрядившейся обстановке, Келли разглядывала чернеющий лес. «Где-где здесь, в Амазонии», Ничего хорошего ждать не приходилось. Действие четвертое. Ягуары крови. Хвощ. Семейство хвощевые. Род хвощ. Вид полевой. Народные названия. Хвощ полевой, полевая сосенка, конский хвост. Этнические названия. Танап Ал Кхайл Вара де Ора Вен Чинг. Фармакологические свойства. Вяжущее, мочегонное, противовоспалительное кровоостанавливающее. Глава 12. Переправа 15 августа, 8 часов 11 минут. Институт Инстар. «Лэнгли. Штат Виргиния». Лорин провела магнитной карточкой по замку на двери кабинета и вошла внутрь. Прошел день, а ей только сейчас удалось вырваться. Между посещениями Джесси в больничном крыле и встречами с разными членами Медеи, у нее совсем не оставалось личного времени. Свободная минута выдалась только потому, что Джесси стала гораздо лучше. Ее температура возвращалась к норме, а живости прибавлялась с каждым часом. Настраиваясь на оптимистический лад, Лорин начала надеяться, что ошиблась с постановкой диагноза. Что если у Джесси вовсе не было тропической болезни, Лорин была рада, что не выдала своих опасений. Выходит, зря она напугала родных. Быть может, она слишком сильно уцепилась за статистическую модель Алвизио. Во всяком случае, вины эпидемиолога здесь не было. Доктор Алвизио и впрямь предупреждал ее, что результаты не дают оснований для выводов. Требовалось собрать больше данных, провести корреляцию. Впрочем, это же во многом относилось к любому этапу исследований. День за днем, пока болезнь охватывала Флориду и другие южные штаты, обсуждались тысячи разных теорий о природе возбудителя, о терапевтических протоколах, о диагностических параметрах, о тактиках проведения карантина. Инстар сделался национальным мыслительным центром во всем, что касалось эпидемии. Именно ему предстояло перекопать кучу гипотез и затейливых эпидемиологических построений в поисках жемчужного зерна. Объем работы устрашал, так как данные стекались непрерывно изо всех концов страны. Одно обнадеживало. Здесь трудились лучшие умы страны. Лорен рухнула в кресло и щелкнула кнопкой компьютера. Тот пискнул, возвещая поступление свежей почты. Лорен со вздохом нацепила очки и придвинулась к экрану. Ее ждали 314 непрочитанных сообщений, и это только в личном ящике. Она прокрутила список отправителей и посмотрела на заголовки, пытаясь угадать в обрывках фраз что-нибудь важное и любопытное. «Папка входящая. Тема. Ответ о биохимическом сходстве с обезьянами. Звонок о стандартизации проб. Прогнозируемый отчет». «Из лаборатории Large Scale. Вопросы фармакологии. Прогнозы по карантину. Просим дать интервью». Когда Лорин проглядывала список писем, одно из них привлекло ее внимание. Что-то в нем показалось ей знакомым, но что именно она не припоминала. Наведя курсор на письмо, подписанное «Из лаборатории Large Scale», Лорин задумчиво наморщила лоб, И только тогда вспомнила. В ночь, когда у Джесси начался жар, ей приходило сообщение на пейджер от этой же организации. Спохватилась она уже за полночь, но из-за больного ребенка ей было некогда перезвонить или зайти на указанную страницу. Возможно, то сообщение ничего не значило, но сегодняшнее послание подогрело ее интерес. Она открыла файл, и письмо высветилось на экране писал доктор Ксавьер Рейнольдс. Лорин улыбнулась. Его-то она помнила отлично. Год назад он учился под ее руководством и после устроился в какую-то из калифорнийских лабораторий, возможно, ту самую, Large Scale. Он был одним из ее лучших учеников. Лорин пыталась привлечь его в группу Медея при институте Инстар, но Ксавьер отказался. Его невесте предложили должность адъюнкт профессора в Беркли. Естественно, он не захотел оставлять ее одну. Пока Лорин читала его записку, ее улыбка мало-помалу поблекла. 14 августа, 1348-28 Из лаборатории Large Scale. «Уважаемая доктору Брайан, заранее прошу прощения за беспокойство». Вчера вечером я пытался пробиться к вам через пейджер. Полагаю, у вас много дел, поэтому буду краток. Как и многие другие лаборатории, наша включилась в исследование новой болезни, как мне кажется, я сумел обнаружить некоторую любопытную закономерность, если не решение краеугольной проблемы поиска возбудителя». Но прежде чем озвучить свои соображения, мне хотелось бы ввести вас в курс дела. Возглавляя здесь в лаборатории команду протеономиков, я пытался систематизировать совокупность человеческих белков, подобно тому, что было сделано для ДНК в рамках проекта «Геном человека». «Протеономика». Дисциплина, занимающаяся изучением взаимодействия белков, протеинов, производимых генами в конкретной клетке. По сути дела, моя идея заключалась в изучении болезни изнутри, в обратной последовательности. Большинство болезнетворных организмов, бактерий, вирусов, грибов, паразитов сами по себе не являются патогенами. Болезнь в ее клиническом виде – вызывают вырабатываемые ими белки. Поэтому я начал поиски специфического белка, который встречался бы у всех пациентов, и нашел его. Однако молекулярная структура со множеством перегибов цепи и спиралей навела меня на новую мысль. Этот белок невероятно схож с тем, который вызывает губчатообразную энцефалопатию крупного рогатого скота. В свою очередь возникает вопрос, не пошли ли мы по ложному пути, следуя гипотезе о вирусной природе возбудителя.